По крайней мере, так думал он, и был счастлив. Стократ блажен кто предан вере, кто хладный ум угомонив покоится в сердечной неге, как пьяный путник в леги или нежней, как мотылёк в весенний впившийся соцветок. Но жалок тот, кто всё предвидит, чья не кружится голова, кто все движения Все слова в их переводе ненавидит чьё сердце опыт остудил и забываться запрет Глава пятая Он не знай сих страшных снов ты моя Светлана Жуковский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 Изящного немного тут. Согретый вдохновеньем Богом другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних дней. Он вас пленит. Я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в снах. Но я бороться не намерен ни с ним, пока мист не с тобой, певец финляндский молодой.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 служанки со всего двора про барышень своих гадали и им сулили каждый год мужьёв военных и поход татьяна верила преданиям простонародной старины и снам и карточным гаданиям и предсказаниям луны её тревожили приметы таинственные все предметы провозглашали что-нибудь причувствие теснили грудь жеманный кот На печке сидя, мурлыча лапкой рыльце смыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидела молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела, когда ж падающая звезда по небу тёмному летел и рассыпалась, тогда в светенье таня торопилась по ка звезда ещё катилась с желаньем сердце ей шепнуть.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 То-то радость. Гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, Перед которой жизни дали жить светла, необозримо. Гадает старость сквозь очки, И у грубовой своей доски, Все потеряв невозвратимо, и все равно. Надежды им лжет детским лепетом своим.